неаккуратно приходивший с почтой. Через несколько дней после приезда я узнал из газет о трагической гибели генерала Духонина и бегстве Быховских узников. Изредка доходили сведения о продолжающемся уклоне влево демократической Украинской Рады и о зреющей на Дону контрреволюции. В прочность последней я, зная казаков, мало верил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 В распоряжении правительства имелась и горсточка вооруженной силы, занимавшей гарнизоны Симферополя, Бахчисарая и Ялты, Крымский Драгунский полк, укомплектованный крымскими татарами, несколько офицерских рот и, кажется, две полевые батареи. Гарнизон Севастополя и Севастопольская крепостная артиллерия были уже в явно большевистском настроении. В Симферополе место пребывания.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 В тот же день в Крыму была объявлена всеобщая мобилизация, долженствующая по расчетам штаба, позволить в кратчайшие сроки сформировать целый корпус и развернуть батарею в бригаду. Я решил проехать в Симферополь и на месте выяснить обстановку, прежде чем дать какой-либо ответ на сделанное предложение. В Симферополе, столице Крыма, застал я оживление необычайное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 так же как и коллега его в петербурге мыслил иметь армию демократизированную соответствующими комитетами и комиссарами с первых же слов моего свидания с Сейдометом я убедился что нам не по пути о чем откровенно ему и сказал заявив что при этих условиях я принять предлагаемую мне должность не могу сейдомет учел по видимому бесполезность меня уговаривать и лишь просил до отъезда Не отказать присутствовать на имеющем быть вечером в штабе совещании. На этом совещании должен был быть рассматриваем предложенный генерального штаба полковником Достоваловым план захвата Севастопольской крепости.